Залетавший в комнату сквозняк заставлял их огоньки дрожать, и это очень мне нравилось. Ближе к вечеру позвонил Митра и спросил, как дела. Я рассказала о вчерашнем уроке Локки. Митра развеселился. Я же говорил, эта тема у старшего поколения табу, примерно как с красным словцом. Все эти членовредительские методы, которым учит Локки, не стоит принимать всерьёз.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 Я надеялся, что мне придёт в голову какая-то спасительная мысль, какой-то хитроумный выход из ситуации. Он несомненно существовал, и нужны были только несколько минут сосредоточенности, чтобы обнаружить его. Я закрыл глаза. И тут в дверь позвонили. Я встал и обречённо поплёлся открывать. Но за дверью никого не оказалось. Только на полу стояла маленькая чёрная шкатулка. Я отнёс её в гостиную. Поставив шкатулку на стол, я отправился в ванную. Почему-то мне захотелось лишний раз принять душ. Я тщательно вымылся и причесался, намазав волосы гелем, затем пошёл в спальню и надел свой лучший наряд: комбинацию пиджака, рубашки и брюк, снятую с манекена в торговом зале Love Marx. Откладывать момент истины дальше было невозможно. Вернувшись в гостиную, я открыл шкатулку.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 У тебя может возникнуть вопрос, почему Рама II. По традиции кими не вампиров в торжественных случаях добавляется номер, который играет роль фамилии. Я, например, Энлиль VII. Это, конечно, не значит, что до меня было 6 Энлиль, а до тебя один Рама. Их было гораздо больше. Но для краткости мы используем только последний разряд в порядковом числе. Энлиль 11 опять будет Энлилем I. Не волнуйся и не переживай. Всё у нас получится. Успеха, Энлиль. Я поглядел на флакон. Видимо, дальнейшие инструкции содержались в препарате. Поведет чёрная машина, и меня куда-то повезут. Я вспомнил, что Хартленд это нечто полумифическое, геополитический фетиш, который мусолят на круглых столах в редакциях национально-освободительных газет, когда надо показать спонсорам, что работа идёт полным ходом. Значение этого термина я не знал. Участники этих круглых столов, скорее всего, тоже. Что здесь имеется в виду? Может быть, какое-то сокровенное место? От хат сердца? Наверное, это метафора. Вообще-то метафоры разные бывают, подумал я. Запрот в комнате с каким-нибудь бомжом, и скажут: "Хочешь быть вампиром? Сожри его сердце". Вот и будет Хартленд. И что тогда делать? Скоро узнаем, сказал в комнате чей-то резкий и решительный голос. Я понял, что это сказал я сам. Одновременно я заметил ещё одну странную вещь. Мне казалось, что я полон сомнений и страхов, а мои руки тем временем деловито открыли флакон, вынув из него хрустальный череп. Какая-то моя часть умоляла не торопиться и отложить процедуру, но язык уже взял управление на себя. В флаконе оказалась ровно одна капля жидкости. Я перелил его в рот и тщательно втёр в верхнюю десну. Ничего не произошло. Я решил, что препарат действует не сразу и сел на диван, вспомнив про приветствие, которое просил меня выучить Энгелий Маратович, и стал тихо повторять: "Рама II в Хартленд прибыл. Рама II в Хартленд прибыл". Через минуту у меня возникла уверенность, что забыть этих слов я не смогу уже никогда и ни при каких обстоятельствах. Я перестал бубнить их себе под нос. И тогда стала слышна музыка. Где-то играл «Реквием Верди». Теперь я часто узнавал классику и каждый раз удивлялся своим обширным познанием в этой области. Кажется, музыку слушали этажом выше, а может быть и за стеной. Трудно было определить точно. Мне стало казаться, что именно музыка, а не ветер, заставляет шторы трепетать. Я расслабился и стал слушать. То ли из-за грозной музыки, то ли из-за мигания вечернего света за развивающейся шторой, мне стало казаться, что с миром происходят странные изменения. Почему-то он стал походить на сонное царство. Это было непонятно. Я никогда не видел сонного царства, только читал о нём в сказках и не знал, как оно должно выглядеть. Но я чувствовал, что геометрия старинной мебели, ромбы паркета и облицовка камина идеально подходят для того, чтобы оказаться попросту чем-то сном. Я догадался, что думаю о сонном царстве, потому что меня самого клонит в сон. Не хватало только проспать самое важное событие в жизни. Я встал и принялся ходить по комнате взад-вперёд. Тут же мне пришло в голову, что я могу уснуть, и мне просто снится, будто я хожу по комнате. А вслед за этим началось страшное. Я понял, что во флаконе мог быть яд. Я мог не уснуть, а умереть, и всё происходящее со мной просто затухание остаточных разрядов в электрических контурах мозга. Эта мысль была непереносимо жуткой. Я подумал, что если бы я спал, то от страха наверняка проснулся бы, но мне сразу показалось, что мой испуг на самом деле слишком вялый, и именно это доказывает, что я сплю или умер. Потому что смерть, понял я, это просто сон, который с каждой секундой становится всё глубже. Такой сон, из которого просыпаешься не туда, где был раньше, а в иное измерение. И кто знает, сколько времени он может сниться. Может быть, вся моя в имперской карьере это просто смерть, которую я пытаюсь скрыть от себя как можно дольше, а важное событие, которого я жду, и есть момент, когда мне придётся окончательно сознаться в этом самому себе. Я попытался отогнать эту мысль, но не смог. Наоборот, я находил всё больше подтверждений своей жуткой догадке. Мне вспомнилось, что вампиры во все времена считались живыми мертвецами. Днём они лежали в гробах, синие и холодные, а по ночам вставали с огреться глотком тёплой крови. Может быть, чтобы стать вампиром окончательно, надо было умереть? И эта прозрачная капля из-под хрустального черепа Последний пропуск в новый мир. Я понял, что если я действительно умер, этот страх может нарастать бесконечно. Более того, он способен длиться всю вечность. Время ведь субъективно. Последние химические искры сознания могут выглядеть изнутри как угодно. Ничто не мешает им растянуться на много миллионов лет. А вдруг всё действительно кончается так? Жёлто-красные вспышки заката, ветер, камин, паркет и вечная смерть. И люди не знают ничего про этот ужас, потому что никто не вернулся к ним рассказать. Libera me domino de morte eterna, пропьяд далёкий голос. Действительно ли наверху играл Верди, или это мой гибнущий мозг превратил в музыку понимание своей судьбы? Я понял, что если не сделаю над собой усилий и не проснусь, то так и провалюсь навсегда в этот чёрный колодец, и уже неважно будет, спал я или нет, потому что ужас, который обнажился передо мной, был глубже сна и бодрствования и вообще всего мне известного. Самым поразительным было то, что вход в ловушку лежал практически на виду. Туда вела простая последовательность вполне обыденных мыслей,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 Я удвоил усилия, и вдруг мои кисти раскрылись, но не как обычные человеческие пятерни, а как два чёрных зонта. Я посмотрел на свои пальцы и понял, что у меня их больше нет. На их месте были длинные кости, соединённые кожистыми перепонками. Сохранился только большой палец, торчавший из крыла, как ствол авиационной пушки. Он кончался корявым и острым ногтем размером с хороший штык. Я повернулся к зеркалу, уже догадываясь, что увижу. Мое лицо стало морщинистой мордой, невообразимой помесью свиньи и бульдога с раздвоенной нижней губой и носом, похожим на сложенное гармошкой рыло. У меня были огромные конические уши со множеством сложных перегородок внутри и низкий лоб с заросшей черной шерстью. Над моей головой высился длинный рог,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 Когда крылья, как два зонта, сворачивались в чёрные цилиндры, кончавшиеся твёрдыми, как копыта кулаками. Я попытался сделать шаг, но не смог. Ходить надо особым образом: чтобы перемещаться, следовало опереться кулаками в пол и перенести лёгкие задние лапы к новой точке опоры. Кажется, примерно так передвигались горелы. Я заметил, что перестал думать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 которые обновлялись с каждым моим вдохом и выдохом. Я мог выбирать между разными вариантами того, что случится, не зная, с чем это сравнить. Разве с жидкокристаллическим прицелом, сквозь который лётчик-истребитель видит мир, одновременно считывая необходимую информацию? Этим прицелом было само моё сознание. Я ощущал присутствие людей. В квартире наверху их было двое.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 Главный автомобильный дворник проходил по мутному от дождя ветровому стеклу. Я видел внизу дома машины, людей. Но меня, я был уверен, не замечает никто. Я уже не боялся, что умру. Теперь этот страх казался смешным. С другой стороны, наеву было бы невозможно покинуть дом по трубе дымохода. Следовательно, я спал. Но в мире было по крайней мере ещё одно существо, которому снилось то же самое. Я понял это по далёкому крику, который был в точности похож на мой. Он сразу сделал мир отчетливее и ярче, словно его осветили вторым солнцем. Ко мне приближался кто-то похожий на меня. Я полетел ему навстречу, и вскоре мы оказались рядом. Больше всего летящий вампир напоминал заросшую черным мехом свинью с перепончатыми крыльями. Они не росли из спины, как рисуют в церквях у чертей и ангелов, а были натянуты между передними и задними лапами. Возле тела их покрывала короткая черная шерсть. Передние лапы были длинными, и их огромные пальцы, растопыренные в безмерно наглый веер, были соединены черными кожистыми перепонками – образующими большую часть крыла. «С прибытием!» — сказал существо. «Добрый вечер!» — ответил я. «Узнаешь?» — спросило существо. «Я Митра». Мы могли говорить, но не голосом, а иначе. Это не было телепатией, потому что я не имел понятия, о чем думает Митра. Мы обменивались фразами, состоявшими из слов, но не издавали никаких звуков. Скорее, это было похоже на титры, возникавшие прямо в уме. «Как долетел!» просил Митра, косясь из шерстистой глазницы, похожим на маслину глазом. «Нормально. Нас не видят из окон?» «Нет». «Почему?» «Осторожно!» Митра завернул вправо, чтобы облететь угол «Газпромовского карандаша». Я еле успел повторить его маневр. Убедившись, что препятствий впереди нет, я повторил вопрос. «Почему нас не видят?» «Проси у Энлили», — ответил Митра. «Он объяснит». «Я понял, куда мы летим».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 Деревня была со всех сторон окружена высоким глухим забором, который я заметил издали. Но теперь мне стало ясно, что это ограды разных участков, прилегавших друг к другу. Заборы были разной высоты и из разного материала, но смыкались друг с другом так, что ограждение выходило сплошным, без малейшего просвета. Подойти к дере по поверхности земли было нельзя. Внимание, с командою Митра, делай как я. Выгнув крылья, он спустился к краю сетки, затормозил почти до полной остановки и изящно перегруппировался в воздухе и нырнул под её край. Я последовал за ним и, пролетев впритирку к заросшему травой обрыву, ухнул в пропасть. Там было прохладно, на скалистых стенах кое-где росли травы и кусты. Пахло можжевеловым дымом или чем-то похожим.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 на которую падал жёлтый электрический луч. Здесь, похоже, мне и следовало приземлиться. Я несколько раз пронёсся от одного края расщелины к другому, прикидывая, как это сделать. Крылья второго вампира шелестели всего в нескольких метрах надо мной, и я стал всерьёз опасаться, что мы столкнёмся. Надо было спешить, и я решил довериться инстинкту. Оказавшись точно над площадкой,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 Я увидел обычные человеческие кулаки, упёртые в камень пола. Мой шикарный пиджак был разорван на рукаве и испачкан сажей на локтях. Кроме того, на моей левой кисти была свежая царапина. Я поднялся на ноги. Гера Восьмая в Хартленд прибыла. Я повернул голову, рядом со мной стояла та самая девочка с фотографии. Она была выше, чем я думал, худая, в тёмных штанах и такой же майке. На голове у нее была уже знакомая мне взрывообразная копна волос. «Ну что», — сказала из темноты голоса Нелли Маратовича, — «добро пожаловать в мой скромный Хамлет, ребята, раз уж прибыли». И в комнате впереди зажегся свет.